Глава тридцать В здании склада Барри Нож вошел один. Исчезла раскачивающаяся походка самого лучшего стрелка в городе. На лице не было хитрой ухмылки удачливого уличного бандита. Куда-то подевались костюм с блеском и итальянские туфли, сережки спрятаны в карман, хвостик заправлен за воротник. Он побрился только час назад. Чёрный кадиллак его дяди был припаркован недалеко от причала. Верный шофёр Тито полировал бампер, он поднял голову, заслышав шаги, и помахал Барри. По ржавым ступенькам он забрался на второй этаж, вспоминая, как когда-то ребенком играл на этой лестнице. Тогда еще был жив его отец, и после школы до темноты он часто болтался здесь, наблюдая, как привозят и увозят контейнеры, как работают портовые грузчики, прислушиваясь к их манере говорить, стреляя у них сигареты и разглядывая картинки в их журналах. Место было замечательным с воспитательной точки зрения, особенно если речь шла о мальчишке, который твердо решил стать гангстером. Сейчас на складе было значительно спокойней. Он шел по коридору мимо грязных окон, выходящих на реку. Звук его шагов эхом отдавался в огромном пустом пространстве внизу. Несколько пыльных контейнеров стояли тут и там, к ним не прикасались уже годы. Нож сильно волновался, но старался идти спокойно. Обе руки были глубоко засунуты в карманы. Время от времени он поглядывал на реку, Сработанный под старину пароходик с колесами возил туристов вниз по реке, где им предлагали захватывающий дух осмотр нескольких складов и парочки баш Коридор привел его к металлической двери. Он нажал кнопку и посмотрел прямо в объектив телекамеры, установленной над дверью. Громкий щелчок, и дверь распахнулась. В дверях стоял Мо, бывший портовый грузчик, впервые угостивший его пивом, когда ему было 12 лет. Костюм на нем был просто жуткий. Мо всегда имел четыре пистолета, или при себе, или в пределах досягаемости. Он кивнул Барри и жестом пригласил войти. Мо был вполне дружелюбным парнем, пока не начал носить костюмы. А это случилось после того, как он посмотрел крестного отца. С той поры Мо ни разу не улыбнулся. Барри прошел через комнату с двумя пустыми столами и постучался в дверь, глубоко вздохнул. «Войдите», — раздался тихий голос, и он вошел в офис своего дяди. Глады милостиво обошлись Джонни Салари. Крупный мужчина лет 70 с хвостиком, он держался прямо и двигался быстро, голова седая, но ни намека на лысину. Лоб был таким низким, что вьющиеся, зачесные назад волосы начинались в двух дюймах от бровей. Как обычно, на нем был темный костюм, впрочем, пиджак висел на плечиках около окна. Галстук синий и на редкость унылый. Непременные красные подтяжки. Он улыбнулся Барри и указал на потертое кожное кресло, то же самое, в котором Барри когда-то сидел ребенком. Джонни считал себя джентльменом одним из последних в их угасающем бизнесе, который все активнее прибирали к рукам более молодые, жадные и жестокие, такие, как сидящий перед ним племянник. Улыбка была натянутой. Барри явился к нему не со светским визитом. За последние три дня они говорили больше, чем за последние три года. «Плохие новости, Барри», — спросил он, заранее зная ответ. Можно и так сказать, Мемфисский мальчишка куда-то исчез. Джонни холодно уставился на Барри. Это был один из тех редких случаев, когда Барри не ответил ему тем же, а постарался опустить глаза. Легендарные убийственные глаза Барри-ножа Мальданно моргали и разглядывали что-то на полу. «Как ты мог так по-идиотски поступить?» — спокойно спросил Джонни. — Надо быть полным дураком, чтобы оставить тело здесь. Еще большим дураком, чтобы рассказать адвокату. Дурак, полный и окончательный дурак. Барри заморгал чаще и смиренно кивнул. — Ну ладно, мне нужна помощь. — Конечно, тебе нужна помощь. Ты сделал глупость, а теперь кто-то должен тебя выручать. Я думаю, нас всех это касается. В глазах Джонни сверкнул бешеный гнев, но он сдержался. Он всегда умел держать себя в руках. В самом деле, уж не угрожаешь ли ты мне, Барри? Приходишь ко мне просить помощи, и мне же угрожаешь. Ты собираешься об этом еще кому-то рассказать? Давай, решайся, парень. Если тебя осудят, ты унесешь эту тайну в могилу. Верно. Но знаете, я бы предпочел, чтобы меня не осудили. Еще есть время. Ты тупая задница, Барри. Или я тебе это уже говорил? А, вроде да. Мы гонялись за ним неделями. Ты поймал его, когда он тайком выбирался из паршивенького притона. Все, что тебе надо было сделать, так это стукнуть его по башке. Потом пара пуль, вычистить карманы и оставить тело, чтобы на него наткнулись шлюхи. Легавые бы решили, что это еще одно простое убийство. Они бы никогда никого не заподозрили. Но нет, Барри. «Ты слишком туп! Даже такие простые вещи не для тебя!» Барри не отрывал взгляда от пола. Не сводя с него глаз, Джонни развернул сигару. «Отвечай на мои вопросы и не спеши. Я слишком много знать не хочу, понятно?» «Да». «Труп здесь? В городе?» «Да». Джонни отрезал кончик сигары и медленно его лизнул. С отвращением покачал головой. «Как глупо! Легко до него добраться?» «Да». «ФБР бродило близко?» «Не думаю». «Под землей?» «Да». «Сколько времени понадобится, чтобы его выкопать или еще там что сделать?» — Час, может, два. — Оно не в земле? — В бетоне. Джонни зажег спичку. Морщины вокруг глаз разгладились. — В бетоне, — повторил он. Может, парень и не так глуп, как ему казалось. Да ладно, достаточно глуп. — Сколько надо людей? — Человека два-три. Я сам не могу. Они за каждым моим шагом следят. Если я подойду близко, я просто приведу их к телу». Глуп, как пробка. Джонни выпустил кольцо дыма. «Автомобильная стоянка? Тротуар?» «Гараж». Барри снова задвигался, но глаз не поднимал. Джонни выпустил еще кольцо дыма. «Гараж? Для парковки?» Гараж за домом. Салори внимательно посмотрел на тонкий слой пепла на конце сигары, затем вложил ее между зубами. Не глупый он, а тупой. Попыхтел сигарой. «Ты имеешь в виду дом среди таких же на улице?» «Да». Когда он его закапывал, Бойт-Бойт -бой пробыл в багажнике уже двадцать пять часов. Выбирать ему было нечего. Он чуть было не запаниковал и не рискнул уехать из города. В тот момент идея показалась ему не такой уж плохой. «А в этих других домах живут люди, верно? У которых есть глаза и уши?» «Я с ними не знаком, но думаю, что так». «Пошути мне тут!» Борис ехал чуть вперед на сиденье. «Простите». Джон не встал и медленно прошел к окну прямо над рекой. Он в изумлении покачал головой и раздраженно попыхтел сигарой. Потом вернулся и сел, ложил сигару в пепельницу и наклонился вперед. Чей? Дом! бросил он с каменным лицом, готовый в любой момент взорваться. Борис трудом проглотил комок в горле и скрестил ноги. Джерома! Клиффорда. Взрыва не произошло. Джонни славился тем, что у него в жилах не кровь, а ледяная вода. Он гордился, что умеет владеть собой. В его профессии это была большая редкость, но умение ничего не делать сгоряча принесло ему немало денег и позволило остаться в живых. Он прикрыл левой ладонью рот, как будто не мог поверить своим ушам. «Дом Джерома Клиффорда?» — переспросил он. Барри кивнул. Клиффорд тогда катался на лыжах в Колорадо, о чем Барри знал, так как адвокат звал его с собой в горы. Он жил один в большом доме, стоящем среди тенистых деревьев. Гаражом служило отдельное строение во дворе. Барри тогда подумал, вот прекрасное место, никто в жизни не догадается. И он был прав. Место оказалось идеальным, ФБР даже близко к нему не подходило. И никакая это не ошибка. Он собирался потом его перенести. Вот где он ошибся, так это когда рассказал обо всем Клиффорду. «И ты хочешь, чтобы я послал троих своих людей выкопать его потихоньку, чтобы никто ничего не услышал, и куда-нибудь толково пристроить?» — Да, сэр, это могло бы меня спасти. — Почему ты так говоришь? — Потому что я боюсь, что мальчишка знает, где труп, а он исчез. Кто знает, что он сейчас делает? Слишком рискованно. Мы должны перетащить тело Джонни, я вас умоляю. — Я ненавижу попрошаек, Барри. Что, если нас поймают? Что, если сосед услышит, настучит полиции, и они заявятся просто так, патрульная машина, сам знаешь, а тут на тебе три парня выкапывают труп, их не поймают. Откуда тебе знать, как ты сам-то это устроил, как тебе удалось запрятать его в бетон, и тебя не поймали? А я и раньше такое проделывал. «Я хочу знать...» Барри немного выпрямился. На следующий день, после того, как я его кокнул, я привез в гараж шесть мешков готовой бетонной смеси. На грузовике были поддельные номера, я оделся как строительный рабочий и все такое, сами знаете. Вроде никто не заметил. Ближайший дом далеко, и там кругом деревья. Я вернулся туда в полночь и оставил тело в гараже. Потом уехал. Там за гаражом канава, а за канавой парк. Я просто прошел по парку, перелез через канаву и пробрался в гараж. Минут тридцать ушло, чтобы вырыть неглубокую могилу, положить туда тело и залить бетоном. Там в гараже гравий, белый такой. Так я следующей ночью вернулся, когда все засохло, и засыпал это место гравием. У него там старая лодка валялась, так я перетащил ее на это место. Когда уходил, все было как надо. Клиффорд никогда бы не догадался. Пока ты ему сам не растрепал, разумеется. Да, пока я ему не сказал. Признаю, моя ошибка. Довольно тяжелая работенка. Я же говорил, мне уже приходилось этим заниматься. Все довольно просто. Я собирался потом его перенести, но тут вмешалась ФБР. И вот уже восемь месяцев они ходят за мной по пятам. Теперь занервничал Джонни. Он снова зажег сигару и вернулся к окну. «Знаешь, Барри», — произнес он, глядя на воду, — «у тебя есть кое-какие способности. Но когда дело доходит до того, чтобы спрятать улики, тут ты полный идиот». «Мы всегда использовали для этих целей залив. Сейчас что? Нет ни бочек, ни цепей, ни кирпичей?» «Обещаю, такое не повторится. Помогите мне на этот раз, и я никогда не сделаю подобной ошибки». «Следующего раза не будет, Барри. Если ты как-нибудь из этого выкарабкаешься...» Я разрешу тебе водить грузовик, а потом займешься скупкой краденого с годик. И еще не знаю. Может, тебе надо будет поехать в Вегас и поработать немного урока. Рокка. Барри не сводил глаз с седого затылка. Сейчас он согласен на все, но водить грузовик, торговать краденым и лизать задницу Рокку он точно не будет. «Как скажете, Джонни, только помогите мне!» Джонни вернулся к столу и сел в кресло. Ущипнул себя за переносицу. Дело, как я понимаю, срочно. Надо все провернуть сегодня ночью. Мальчишка неизвестно где, он перепуган и рано или поздно все выложит». Джонни закрыл глаза и покачал головой. «Дайте мне троих», — продолжал Барри. Я им точно скажу, что надо делать, и обещаю, их никто не застукает. Дело выеденного яйца не стоит. Джонни медленно, с трудом кивнул. Делать нечего, он взглянул на Барри. — А теперь убирайся отсюда ко всем черчам. После семи часов поисков Тримбл объявил, что в больнице Святого Петра Марк Свей не обнаружен. Он собрал всех своих подчиненных в холле недалеко от приемного отделения и возвестил, что поиски закончены. Разумеется, они будут продолжать следить за коридорами и тоннелями и поставят охрану у лифтов и лестниц, но все были уверены, что мальчишке удалось улизнуть. Тримбл направился в офис к Мактьону, чтобы сообщить ему эти новости. Мактьон даже не удивился. Все утро во время поисков к нему постоянно поступали неутешительные сведения. Реджи тоже исчезла без следа. Дважды беспокоили мамашу Лав, так что теперь она и к двери не подходила. Заявила им, что или они предъявят ордер на обыск, или пусть убираются к чертовой матери. Оснований для выдачи ордера на обыск не было, и он подозревал, что мамаша Лава об этом знала. Больница согласилась поставить подслушивающее устройство к телефону в палате 943. Минут 30 назад два агента под видом санитаров вошли в палату, пока Даяна разговаривала в холле с полицейскими. Они и ставить устройство не стали, просто поменяли аппараты. Пробыли в палате не больше минуты. Они доложили, что ребенок спал и даже не пошевелился. Клинта тоже не нашли, но основательной причины для получения ордера на обыск его квартиры тоже не было, так что они просто за ней следили. Гарри Рузвельта разыскали в лодке, которую он взял на прокат на реке Буффало в штате Арканзас. Мактьюн разговаривал с ним около 11 часов. «Мягко говоря...» Гарри разъярился и в данный момент находился в дороге, возвращаясь в Мемфис. Орт два раза за утро звонил Фолтригу, но великому человеку как ни удивительно было нечего сказать. Его блестящая идея насчет западней повестки лопнула, так что он теперь раздумывал, как бы исправить положение. Као Льюис уже был на борту специального самолета директора ФБР Войлса а два агента направлялись в аэропорт, чтобы его встретить. Прибыть он должен около двух часов дня. С раннего утра Марка Свея объявили в национальный розыск. Мактьюну не хотелось поступать так в отношении Реджи. Хоть он и ненавидел адвокатов, ему трудно было поверить, что она в самом деле могла помочь ребенку бежать. Но время шло, о ней не было ни слуху, ни духу, и в одиннадцать он добавил ее имя к имени Марка вместе с описанием наружности и замечанием, что она, скорее всего, путешествует вместе с мальчиком. Если они и в самом деле вместе и пересекут границу штата, то это уже федеральное преступление, так что он сможет с удовольствием ее прищучить. Но пока делать ему было нечего, только ждать. На ланч они с Ордом пожевали бутерброды, запив их кофе. «Еще звонок. Опять репортер с вопросами. Комментариев не будет». После одного из звонков в комнату вошел агент Дарстон и поднял три пальца. «Линия три», — объявил он. «Бреннер из больницы». Мактьюн нажал кнопку. «Да!» — рявкнул он. Бреннер находился в палате 945, рядом с палатой Рикки. Он говорил негромко. «Джейсон, слушай». Сейчас звонил Клинт Ванхузер, Даяне Свей. Передал, что он только что говорил с Реджи, что она и Марк в Новом Орлеане, и все в порядке. В Новом Орлеане? Так он сказал. Никаких подробностей просто в Новом Орлеане. Даяна почти ничего не отвечала, так что весь разговор занял не больше двух минут. Еще он сообщил, что звонит из квартиры своей подружки в Восточном Мемфисе. Обещал перезвонить позже. «Где в Восточном Мемфисе?» «Мы не смогли определить. В следующий раз постараемся проследить. Он слишком быстро положил трубку. Я пришлю пленку». «Не забудь!» Матьюн немедленно перезвонил Ларри Труману в Новый Орлеан.